Нью-Йорк, Бронкс, 2 апреля 1896 года, четверг, утро. Утро у Джонсона было, как и любое утро за последние полгода, шумным. Многочисленная родня его розочки, да и Господь здоровья, шумела всегда даже ночью. Шестнадцать человек, включая двух младенцев, двух подростков и троих детей промежуточного возраста, на одну комнату и мансарду, что он выделил им, это было очень много. Но по утрам они шумели особенно сильно, не давая ему насладиться утренним кофе. Поэтому тэд Джонсон перенес этот ритуал в аптеку. Конечно, аптечные запахи слегка перебивали вкус и запах специй, добавляемых им в кофе, но все же это было лучше, чем пить кофе под гвалт домочадцев. Разумеется, для себя Тед заваривал кофе по особому рецепту, не как для клиентов. Кофе получался не по-американски крепкий. И надо же так случиться, когда кофе был готов и даже налит в особую чашку, звякнул входной колокольчик. Посетитель. Черт, как не кстати. Тем не менее тэд отложил чашку в сторону и двинулся к прилавку. Вошедший, а им оказался молодой человек, довольно крепкой наружности, протестующе замахал руками и весело произнес, «Что вы, мистер Джонсон, сэр? Моё дело не настолько срочное, чтобы ради него пропал ваш великолепный кофе. Пейте спокойно, я подожду». Теду его слова и забота пришлись по душе, а высокая оценка кофе и вовсе прошлась по душе как будто ее смазали теплым маслом. «Вам нравится мой кофе, мистер? Тогда я мог бы разделить его с вами. Все равно я варю две чашки». «Не откажусь», — не стал жеманиться вошедший. «Пренебречь вашей щедростью выше моих сил» и располагающий улыбнулся. Когда кофе был допит, Джонсон достал набитую трубку и закурил, жестом предлагая незнакомцу присоединиться. «Спасибо, но я не курю» отказался тот. «Э, «Тогда переходите к делу», благодушно предложил аптекарь. «Трубка с делами вполне совместима». «Все очень просто. Я хотел бы по возможности арендовать вашу лабораторию. Естественно, в те часы, когда она не нужна вам. Могу даже работать ночью, если вы занимаете ее целыми днями». Учитывая, что лабораторию Джонсон использовал не больше трети времени, а деньги были нужны, Вопрос был только в цене, тем более, что ночью присмотр за арендатором можно было поручить родственникам розочки, все равно они здесь по очереди сторожили. Так что Джонсон немного поторговался с посетителем, но, конечно, они договорились. Из мемуаров Воронцова-американца. Почти неделю Джонсон смотрел на разыгрываемый мною для него спектакль. Я доставал какие-то пузырьки без надписей, но с номерами, отмерял из них какие-то жидкости и порошки, вел химические реакции, черкал листки расчетами навесок и схемами реакций, снова и снова просматривал выписки из книг по химии, сделанных в NYPL. NYPL — Нью-Йоркская публичная библиотека, одна из крупнейших библиотек мира была создана на базе двух других крупных публичных библиотек. В описываемое время научный фонд библиотеки располагался на East Village в Манхэттене. Белым порошком, полученным через некоторое время, я сыпал на ранки, ожоги и язвочки, специально вызванные у себя же на разных местах. Где-то я прикладывал к воспаленным местам бинты, пропитанные мазью, изготовленные всё из того же белого порошка, причём пару раз я даже прижёг себе руку на виду у Джонсона. На следующий день я осматривал обработанные лекарством места, озабоченно качал головой и повторял процедуру, слегка меняя рецептуру, дозы и консистенцию мази. Даже родственники Джонсона, кажется, начали догадываться, что я испытываю новое лекарство, разработанное мной лично. Ну, а то, что я тщательно собирал все записи и реактивы, а также мыл склянки после работы с ними, должно было только упрочить его в этой мысли. Так что я ждал. И дождался. Ровно неделю и один день спустя. Вечером после работы Джонсон позвал на свой чудесный кофе. И, наконец, решившись, заговорил. «Юрий, а вы не думали...» Нью-Йорк, Бронкс, 10 апреля, 1896 года, пятница, вечер. «Юрий, а вы не думали, что патент на лекарство это ещё только половина дела?» Я готовился к этому вопросу. По идее, надо бы вздрогнуть, спросить, при тут патент или ещё что-то глупое. Но, увы, актёрские способности — не мой конёк. Здесь я колеблюсь около оценки удовлетворительно. Причем разные эмоции я отыграю с разной степенью артистичности. Заинтересованность, к примеру, могу и на четверочку. Внимание бывает и на пять осилю. А вот шок и испуг на три с минусом не выше. Поэтому я заранее решил, что ничего такого изображать не стану. Я улыбнулся и сказал. «Значит, вы все-таки догадались» как я и побаивался. Ничего личного, Тед, но, получается, я правильно делал, что тщательно мыл посуду и пользовался только собственными реактивами, улыбнулся, изображая легкую степень довольства собой. Впрочем, изображать особо не пришлось. Я действительно был доволен собой, тем, что направил разговор туда, куда планировал. «Ну что вы!» — изобразил легкое возмущение Джонсон. — Я все-таки джентльмен, а не только бизнесмен. — Да, я знаю, — согласился я. — Вы порядочный человек, мистер Джонсон. И даже добрый, расприютили такое количество родственников, не имея для них всех работы. Но вы к тому же и бизнесмен, и понимаете, что патент хорошего лекарства стоит недешево. А лекарство, эффективно лечащее ссадины, ожоги и нагноения, даст немало денег. «Особенно в этом районе». «Да», — легко согласился Тед. «И деньги мне нужны, вы правы, мистер Воронцов, но...» «Я не собираюсь у вас их красть. Я хотел предложить получить за него больше денег». «Что вы имеете в виду?» «А сам по себе патент стоит недорого. Необходимо сначала доказать эффективность лекарства, начать отбивать хлеб у других аптек. И вот тогда и только тогда...» Компании-производители лекарств предложат за него действительно хорошие деньги. Якив Кум согласился с ним и отхлебнул еще кофе. Нет, положительно, надо будет разузнать, как он его варит. от Джонсон продолжал. — Как вы сами заметили, Юрий, у меня уйма безработных родственников. И право не только на изготовление и продажу лекарств, но и на оказание медицинских услуг, инъекции, ингаляции, перевязки — «Вы предлагаете продать патент вам?» — с легким недовольством спросил я. «Простите за бестактность, мистер Джонсон, но как бы мало не стоил патент на еще не разрекламированное лекарство, я рассчитываю выручить больше, чем у вас есть свободных средств». Джонсон помолчал немного. Наверное, я все же задел его чувства, но продолжил достаточно доброжелательно. «Нет, Юрий, повторяю...» Я уже сказал, что не собираюсь грабить вас, я предлагаю партнерство. Вы вкладываете ваш патент, все ваши секреты, которые в сам патент не входят, и ваши умения по части химии, ведь мази потребуется много». В то время термин «ноу-хау» в широкий оборот еще не вошел, но понимание уже было. «Не только мази», — уточнил я, — «в ряде случаев порошок эффективнее». «Тем более» а я вложу свои права на производство распространение и наказание услуг по перевязке мы станем продавать масс здесь через мою аптеку и откроем ряд пунктов в Бронксе, на манхэттене в районе порта и пяти углов возможно еще где то хорошо согласился я но сама работа не будет вкладом ваши родственники и я должны получать зарплату идет к тому же Как равноправные партнеры, вопрос о продаже патента мы согласуем вместе. Да, Юрий. И, кстати, зовите меня Тедом. Мы ведь партнеры, так? Еще нет, — возразил я. Мы не договорились еще о паре моментов. А каких же? Расходы, Тед. Расходы. Реактивы вовсе не бесплатны. И зарплату мне и твоим родственникам мы не оговорили. Но на первых порах они превысят доходы, можешь не сомневаться. «Я и не сомневаюсь», — протянул аптекарь. «И я скажу больше, ты не учел, что за новые точки придется увеличить выплаты по налогам, на подарки полиции, но и на дружеские подарки местным бандитам, чтобы не иметь неприятностей тоже». «Вот, и на оформление патента тоже», — сказал я. «И все эти расходы нести будешь ты». «Почему я?» — возмутился Джонсон. «Я не так сказал, прости». «Расходы нести будет партнерство, конечно же, но у партнерства денег нет. И если ты внести что-то сможешь, то я нет. Я потому и собирался продать патент, если помнишь». Тут я криво улыбнулся. На самом деле продажа патента не входила в мои планы. Совсем наоборот, я хотел сделать именно то, о чем говорил Джонсон, и для того и играл тут перед ним неделю, чтобы он сам самостоятельно пришел к этой идее, а не признаваться же ему в этом. «И что?» «А то, что партнерство должно занять деньги у кого-то, под рискованное дело, и, соответственно, под не самый маленький процент, допустим, под 20 годовых. Но, может, занять или у тебя, или под твою гарантию. А если прогорим, я останусь без денег? Ну, друг мой милый, ты сам ко мне пришел» и сам предложил партнерство. Значит, ты сам понимал риски проекта, верно? «Верно», — с некоторой натугой признал тэд «Но тогда мне и доля нужна больше за риск». «За риск, Тед, тебе положен повышенный процент, а в остальном — 50 на 50 а ведь тоже рискую, правда?» «Это так», — тоскливо протянул Тедди. «Но...» «К тому же тебя никто не заставляет вкладывать все сразу». — добил я его. — Начнем здесь. Здесь-то ты платишь за все, верно? Так что расходы будут только в размере расходов на реактивы, оформление патента и зарплату. — Только на реактивы, — жестко оборвал меня партнер. — Патент ты вносишь в наше дело, так что и оформление его твоя задача. Ищи деньги, где хочешь, и зарплата. Пока мы не убедимся в эффективности лекарства, все будут работать за идею. И ты, и мои родственники. Если эффект покажется, э, партнерство выплатит всем. Если же нет, то... Э, как ты там сказал? Мы же понимали риски проекта, верно? Тут я улыбнулся открыто от души. Уел он меня. Верно, партнер. Давай, что ли, оформим соглашение на бумаге? Ну, а по зарплате? А сколько ты хочешь? Могу дать столько же? «Сколько ты имел на прошлом месте?» «Сорок долларов в неделю?» Деланно обрадовался я. «Иди ты, и где же столько платят-то? Нет, партнерство у нас бедное, столько сразу не потянуть. А давай так, считаем тебе двадцать пять в неделю, пока партнерство не выйдет на прибыль. И сорок? Да, нет, даже пятьдесят с момента выхода на прибыль и до продажи патента». «Идет», — согласился я. «И пока мы не расширим дело, зарплата только начисляется, но не платится», — напомнил тэд «Я помню, но тогда и питание в этот период за счет компаньонства». «Ну ты и жук». «Ладно, договорились». «И последнее. Тут я сделался серьезен, как на похоронах. Компаньон, мне нужно оружие. И человек, который научил бы им пользоваться. Причем сразу. Потянешь дать мне кредит на обучение». Да зачем тебе? Надо. Поверь мне, ты это очень надо. Но черт с тобой. Потяну. И знаешь еще что? Ну, его это оформление договора. В понедельник стряпчего позову, он все и обстряпает. Так начинать надо пораньше? Пораньше не выйдет. Родня у меня сплошь евреи, и сейчас у них шаббат. А в воскресенье мы с тобой, как добрые христиане, будем отдыхать. Так что работать наше партнерство начнет тоже с понедельника. «Понимаю. А сейчас? А сейчас, Юрий, пойдем-ка выпьем. За успех нашего начинания. От души. По-мужски. Ну, за такой грех не выпить». Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года. Суббота, без десяти ночи. «Вот этот диалог и надо давать читать на курсах по ведению переговоров», — подумал Алексей. «Ярко и жизненно» и, как мы все знаем, дало плоды. А предок опять за виральной идеи двигает, вроде как не он стриптоцит изобрел. Сказать, кому засмеют. Из мемуаров Воронцова-американца. «Может быть, моя паранойя разыгралась слегка сверхмеры но я, честно признаюсь, подозревал Теодора Джонсона в попытке разузнать у меня секреты, не оформляя партнерства». Пить я умел, без этого бизнес в России вести было невозможно, но я умел пить слегка, вовремя останавливаясь, чтобы не сказать лишнего. И пить я привык в водку, неразбавленную. А тут в моде был виски со льдом и содовой. С виду он слабее, но бьет по мозгам коварно, как и все коктейли. Поэтому я немного бутафорил». Главный герой взял термин из романа Богомолова «Момент истины». В данном случае термин используется в значении «изображал большую степень опьянения, чем фактическое». Рассказал несколько байк анекдотов, подходящих ко всем временам. К моему удивлению, Джонсон совершенно прошел мимо пласта еврейских анекдотов, которых я знал не одну сотню, а после «передайте барону Ротшильду, чтобы он на меня не рассчитывал», похоже, еще не придуманному в этом мире, к нам стали подсаживаться и из-за соседних столиков. Имеется в виду старый еврейский анекдот, входивший еще в сборник еврейских анекдотов 1903 года издания. В нем барон Ротшильд объявляет, что зять ему нужен не богатый, а способный, то есть имеющий два высших образования, знающий пять языков, великолепно музицирующий и танцующий. Через некоторое время в двери особняка Ротшильдов стучится еврей из Галиции, самого бомжеватого вида, и говорит, «Здравствуйте, я до барона Ротшильда по объявлению». «Простите, у вас есть два высших образования?» — изумляется даже вечно невозмутимый дворецкий. «Нет, и языков я не знаю, не играю на музыкальных инструментах и не танцую». «А тогда зачем вы пришли?» чтобы сказать Ротшильду, что на меня он может не рассчитывать. В общем, праздник удался. А в субботу с утра, чтобы не говорил мой партнер, я вышел на работу. Стриптоцида нам и правда потребуется много. Килограммы. Нью-Йорк, Бронкс, 16 апреля 1896 года, четверг, утро. «Ты просил найти тебе оружие и научить стрелять?» — торжественно спросил мистер Джонсон. «Ну так вот, я слово держу, знакомься, настоящий ганфайтер!» Ганфайтер или ганман быстрый смертельно точный стрелок. Образ его складывался с середины XIX века после появления в обиходе револьверов. Ко времени действия романа был уже широко известен в Соединенных Штатах из рассказов жанри вестерн и газетных репортажей с историями вполне реальных персонажей. «А правда, о нем ты в газетах не прочтешь, скромный он очень. Наверное, имя повлияло». Тут представляемый им человек встал со стула. «Хватит, мистер Джонсон. Вы, конечно, платите мне за эту работу, вы босс, но я не люблю, когда шутят над моей фамилией». Он улыбнулся аптекарю, как бы смягчая резкость сказанного, и продолжил, повернувшись ко мне. «А звать меня парень Генри Хамбл. И за известность я не гоняюсь». «Тут твой партнер прав», — Хамбл с английского скромный. Генри Хамбл прекрасно знал, что вид у него не впечатляющий. Ну так именно этого он старательно добивался. Рост у него 5 футов и 8 дюймов, около ста семидесяти двух сантиметров, хоть и выше среднего, но не богатырский, широкими плечами природа и родители не наделили, От манеры пристально вглядываться в окружающих он, хоть и с огромным трудом, но отделался. Одежда тоже невзрачная, кобуры на поясе нет. Ну да, именно такого впечатления он и добивался. Долго и старательно. Однако он видел в моих глазах разочарование. «Ничего», — подумал Хамбл. «Так всегда бывает. Пора уже привыкнуть». «Пойдем, парень». Генри провел меня в соседнее помещение, Используемая аптекарем, его помощником и учеником в качестве столовой взял жестяную кружку, наполнил ее водой из бачка так, что до краев оставалось около одной пятой дюйма, около пяти миллиметров, и спросил «Значит, хочешь научиться хорошо стрелять, так?» Я молча кивнул, соглашаясь. «Ну что ж, парень, аванс я получил, учиться ты согласен». «Так что начнем прямо сейчас. Булочную, мистер Броуди, знаешь?» «Да, тут в двух кварталах», — ответил я с некоторым удивлением. но «Ну вот тебе первое задание». С этими словами Генри протянул мне полную кружку. «Руку вытяни вперед». «Нет, не так. Ладонью кверху». После чего он поставил мне на ладонь кружку и распорядился. «Отнеси это в булочную. Как можно быстрее». «Держи так, как сейчас, и следи, чтобы вода не расплескалась». Ну зачем?» «Парень, как тебя там? Ури, да?» «Так вот, Ури, пока ты учишься, правило простое. Я отдаю задание, а ты пытаешься его исполнить. А как да зачем, это мое дело, понятно? Ну а раз понятно, давай не стой. 10 секунд уже прошло». «Оторопь у меня еще не прошла». Я напялил на голову кепку, схватил кружку и быстро пошагал по указанному адресу. Генри еще раз глянул на часы и, стараясь не отстать, зашагал следом. Задание только с виду было идиотским. Нью-Йорк, Бронкс, у входа в булочную мистера Броуди, 16 апреля 1896 года, четверг, семь минут спустя. «Стой, Юри!» — донеслось сзади. Я притормозил у самого входа в булочную. Генри подошел, отобрал у меня кружку, глянул на уровень воды, хмыкнул и, не торопясь, выпил всю воду. Допив, он отдал мне кружку и велел. «Отнесешь назад сам. Мистер Джонсон бережно относится к своему имуществу, и мне не хочется, чтобы у него были претензии ко мне. Или к тебе». Я, ничего не понимая, взял пустую кружку и обалдело посмотрел на него. «Но зачем?» «Зачем тебе нужно было нести воду?» — он улыбнулся. Удивительно, но улыбка у него была приятная. Улыбка человека, готовившего сюрприз и радующегося, что сюрприз удался. Вода была не нужна. И попить я, конечно же, мог еще там, в аптеке Джонсона. Мне нужно было посмотреть, как ты ходишь, Ури. Я кивнул. «Понятненько. Отец не раз говорил мне» что опытному бойцу многое о противнике может сказать даже то, как человек стоит, и уж тем более то, как он движется. «Понимаешь, парень?» — с этими словами Генри двинулся вдоль по улице, и мне пришлось пристроиться рядом. «Все, что ты слышал про ганфайтеров, это причудливая смесь правды и вымысла, но главное — это то, чего ты о них не слышал». «Это что же?» — требовательно уточнил я. — Главное, Ури, — это то, что жили они все недолго. Он снова улыбнулся. Застрелить ганфайтера — мечта многих. Одни хотели сделать это из мести, другие гонялись за славой. Просто хотели, чтобы о них говорили. Третьим нужно было, чтобы их боялись. Поэтому тот, про кого прошла слава, что он, ганфайтер, редко умирали своей смертью и чем они были известнее, тем быстрее их убивали. — Понятно? — Понятно. Я еще и кивнул, чтобы нагляднее показать, что до меня дошло, и тут же уточнил. — А ты хочешь пожить подольше, верно? — Потому и за славы не гонишься. — Верно, парень. И что характерно, тебе нужно то же самое. — А значит, Ури, тебе нужно не ходить с в открытой кобуре, зыркая по сторонам и готовясь продырявить в мелкое ситечко всех недругов, а иметь что-то неприметное в кармане. Шагов двадцать мы прошли молча, прежде чем у меня созрел следующий вопрос. «Слушай, Генри, так все-таки ты не договорил, зачем воду было нужно носить?» Он снова улыбнулся. «Вот за этим самым, Мури. Я проверял, как ты ходишь». Тут он поднял руку, останавливая жестом мои вопросы, и продолжил. «Люди ури ходят по-разному. Кто-то идет как танцор по канату, кто-то переваливается как медведь. К тому же парень на улице ведь людно. Одни примечают препятствия издалека и обходят, а другие не видят их, пока не вляпаются. Мне нужно знать, какой ты, чтобы понять, чему учить. Я мог и сам рассказать». «Мог, парень, мог. Во-первых, люди и сами о себе не все знают. А во-вторых, мы любим врать всем, даже себе. Идет, к примеру, по улице уродина, но думает, что она красавица». Я улыбнулся. «Или вон тот толстяк, готов поспорить, считает себя всего лишь немного полноватым». Мимо колыхая телеса и, переваливаясь сбоку на бок, проволокся страдающий одышкой, Толстяк весом центнера полтора. «Понятно, понятно. А пьяница, запойно пьющий каждый день и унижающийся за порцию выпивки, думает о себе, что хоть завтра может бросить», — поддержал тему я. «Верно, парень. Мы врём себе, врём девкам, чтобы им нравиться, врём начальству. Привычка врать настолько входит в нашу натуру, что когда мы слышим о себе правду, — Мы только злимся на сказавшего ее, вместо того, чтобы задуматься и измениться. К -к -к «Это что же, ты так готовишь меня к правде обо мне?» Он одобрительно хлопнул меня по плечу. «А ты ничего, Акури, да, просекаешь и, возможно, сумеешь не обидеться. Ведь на правду не обижаются, верно?» «Нет, неверно». Ты сам сказал, что на правду обижаются еще как. И вообще, почему ты думаешь, что ты обо мне правду знаешь? Все просто, Ури, всё просто. Мы врем в мыслях, еще чаще врем на словах. Но мало кто умеет врать телом. Ловкость человека, быстрота реакции, развитость его мышц, то, как он двигается, все это и есть правда о нем. И правда о тебе, братец, состоит в том, что на улице ты кролик», — он хихикнул. «Братец-кролик, сечешь?» Братец-кролик, герой цикла произведения Харриса, публикуемых с 1879 по 1905 год, стал частью американского фольклора и таким воплощением американского духа. Братец-кролик с его изобретательностью, любовью к свободе и умением отстаивать свою независимость, неизменно побеждает своих врагов, братца-медведя и братца Лиса. сику согласился я. «Я и в самом деле читал когда-то книги Хариса Аналогия была интересной. Кролик, хоть и был слабее, всегда побеждал за счет своей изобретательности». «Хотя, парень, я тебе польстил. Кролика из тебя еще надо сделать. Пока что ты баран. Подходи к тебе, волк, и режь с любой стороны, а ты только жалобно мекнешь». «Это не так». — возмутился я. — Я дважды дрался за свою жизнь и ничего, побеждал. — Да? — Ну, значит, парень, тебе повезло, и твоими противниками были какие-то неуклюжие увольни. — Потому что стрелять ты, парень, не умеешь. Я это тебе скажу и не проверяя. И по улице ты ходишь так, будто у тебя нет ни одного врага в этом мире. Я недоверчиво глянул на него, но промолчал. «Ну, смотри сам. У тебя на дороге в одном месте на тротуар вытащили ящики с товаром, но в магазин занести не успели, а в другом толпа стояла. Тебе было интересно, на каком расстоянии ты замечаешь препятствия?» «И на каком же?» — заинтересовался я. «Кстати, очень интересно. Про радиусы внимания и про то, что они у разных людей разные, я читал в своем времени, но это было...» в 80-х годах XX -го века, почти через век от этих дней. А этот уникум, оказывается, сам сообразил. На самом деле, естественно, что сам эффект был обнаружен куда раньше и учитывался в тренингах. Просто психологи исследовали его позже. Но опять же, не в 80-е годы, как считает главный герой. «Двадцать футов, Ури! Максимум двадцать пять! Это очень мало!» Револьвер эффективен на расстоянии до 50 футов. Профи легко завалит тебя из сотни, а то из двух. Герой смотрел на 5-7 метров, револьвер эффективен на расстоянии до 15 метров, а профи, по мнению Билла, может убить героя на расстоянии 30-60 метров. Так что первое, что ты будешь тренировать, это умение видеть улицу. Всю целиком, с ее препятствиями, опасностями и укрытиями. — И как же? — мне в самом деле было интересно. — Очень просто. Расстояние зависит от скорости, с которой ты движешься. Скакать будешь галопом Но я не умею. Не умеешь ездить на лошади? — поразился он. — Ну да. Нужно было срочно объяснить и... Мне припомнился Витёк с его историей. «Я рос на небольшом гористом острове, там лошадь было не прокормить, да и не нужда они там. Ослики есть, а большинство пешком ходит». «Тем более», — отрезал он, «раз уж ты решил, что тебе нужно уметь защищать свою жизнь, то выучишься. Да и умение ездить тоже пригодится. Стой, Юри, сворачиваем сюда», — скомандовал мой наставник. Запоминай адрес, если что, будешь искать меня здесь. Жил Генри на третьем этаже в небольшой однокомнатной квартирке. Один это явно чувствовалось. Проходи, садись. Так вот, я уже сказал, что пушка тебе нужна неприметная, чтобы в кармане носить можно было. Тут он открыл комод и достал сверток. Вот это вполне подойдет. Смотри сам. Он развернул сверток и протянул мне небольшой револьвер. Вите зарядный бескурковый револьвер Safety Automatic модели 1894 года. Фирма Айвер Джонсон Arms and Cycle Works Co. 32 калибр, длина ствола 5 дюймов, общая длина около 9. Так что в карман войдёт легко. И вес чуть больше фунта. Пушинка. Я взял револьвер и покрутил в руке. Не тяжёлый. Пол кило примерно. Генри между тем продолжил. «Видишь, курка нет, не зацепится, и калибр нормальный, тридцать второй. Ты не слушай, что нормальные мужики сорок пятый носят. Ерунду они говорят, тебе точно не это надо». Я вспомнил негра-таксиста, ловко впарившего мне бесплатный паром за пятьдесят долларов, и невольно насторожился. Ведь этот револьвер уже был у Генри. Не хотят ли мне снова всучить то, что просто больше некуда деть? «А почему именно эта модель? Мал ли и неприметных револьверов, да и почему не сорок пятый?» Генрих мыкнул. «Похоже, моя недоверчивость не задевала, а развлекала его. Сорок пятый, Ури, он для тех, кто сразу убить хочет. И то, поверь мне, не всегда убивает. А тебе нужен револьвер, чтобы вблизи цели поражать, против шпаны, к примеру. А там, поверь мне, насмерть стрелять не обязательно. «Ранить достаточно. Да и если стрелять точно, то и 32 второй калибр сделает то, что ты хочешь. Хочешь — ранит, хочешь — убьет, хочешь — подвижности лишит или обезоружит. Хорошо. А почему пять патронов?» Тут Генри посерьезнел и ответил уважительно, поглядывая на револьвер-малютку. «Так ведь, парень, это сейфти Слово «безопасно» у него даже в названии, понял?» Правда, у них в названии еще и «automatic», автоматически значит, но это понты. Только и дело делов, что после перелома ствола гильзы стрелянные сами выпрыгнут. А вот «безопасный» — это они заслуженно употребляют. В этом револьвере, парень, по капсулю бьет не ударник, а специальный баек. И баек этот они поместили в стойку рамки. И что? А то, что между бойком и курком у него стальная пластина. И поднимется эта пластинка только тогда, когда ты спусковой крючок выжмешь полностью, понятно? А спуск у него тугой, потому и можно его полностью снаряженным в кармане носить, все равно не выстрелит. А вот миротворец, к примеру, знающие люди с одним пустым гнездом носят, чтобы ногу случайным выстрелом не поранить. Так что пять выстрелов у тебя так и так будет, понял?» Я кивнул. Доводы его выглядели логично. Да и кто спорит со своим наставником в первый же день? «Ну вот и хорошо. А теперь на, держи». И он протянул мне небольшой но увесистый утюжок. «Что опять не понимаешь?» Спросил он с довольной искрой в глазах. «Нет, положительно, мой новый наставник обожал удивлять. Берешь его...» И на вытянутой руке держишь, и вслух считаешь. Раз, два... Ну что ж ты, продолжай давай. Три, четыре...» — послушно продолжил я. На тридцати девяти рука стала дрожать крупной дрожью, и Генри скомандовал. «Ладно, опускай. Вот видишь, Ури, рука-то у тебя слабовата. Так что лёгкость этого крохотули тебе ещё одним плюсом будет» рука она проворство требует а у тебя хоть рост 6 футов и два дюйма около 188 сантиметров а ручки все еще слабенькие а теперь запоминай первое утюжок найдешь такой же будешь его на вытянутой руке держать упражняться и вообще упражнения с ним делать второе завтра пойдешь по этому адресу будут тебя учить на лошади ездить Внимание развивать пока рано, научиться хотя бы не падать и не сидеть чучелом в седле. Третье. Смотри. Тут он взял со стола пяток яблок и стал жонглировать. А это зачем? Ловкость развивает. Умеешь? Ну что ж, ни одному ему удивлять. В конце восьмидесятых годов по школам Молдавии прокатился шквал моды на жонглирование так что у нас в школе жонглировать тремя предметами умел каждый пятый, а то и каждый четвёртый. Я же, по своей привычке делать чуть больше остальных, выучился жонглировать и пятью. Правда, не практиковался давно. Я взял со стола три яблока и стал жонглировать, вспоминая. Приноровившись, добавил четвёртое, немного погодя и пятое. Но вот удерживать в воздухе всю пятёрку долго не получилось — Буквально через пару секунд одно я уронил. «Ладно, не безнадежен», — проворчал он. «Только зачем еду-то по полу валять?» Он поднял упавшее яблоко с пола, отер рукавом, вновь положил на стол и продолжил. «Значит, и с этим тоже тренируешься». Это третье «А четвертый, Ури?» Это сам револьвер. «Когда один остаешься, тренируйся с ним. Покрути в руках...» Подержи на вытянутой руке, в правой, в левой. Нацелься в один предмет, в другой, в третий. Покажи. Я показал. Он поморщился. Нет, не так. Ты же не на предельную дальность стрелять станешь. Мы, парень, тебя сначала выучим попадать вблизи. А тут скорость важнее точности. Так что показывай револьвером так, как ты пальцем показываешь, не поднимая его глазам. Понял? Я кивнул и показал. «Верно. Потом еще вот что. Спрячь его в карман и достань снова. Еще раз. И десятки раз. Ты, парень, его чувствовать должен. Понятно?» «Да, сэр!» — вытянулся я. Он рассмеялся. «Иди уж, шутник. Только патроны в него не заряжай, понял? Он хоть и безопасный, но тренироваться лучше с пустым оружием. Береженого Бог бережет. Иди. Сюда придешь в субботу, утром». «Но не слишком рано. Часам к десяти. С револьвером. И со своими яблоками, раз ты их роняешь, Он снова улыбнулся. «Поедем в одно интересное место. Я патронов прикуплю. Постреляем». Из мемуаров Воронцова-американца. «Естественно, что большую часть времени я уделял вовсе не тренировкам. Нет, приходилось читать, думать» совершенствовать методику синтеза, добиваясь увеличения выхода конечного продукта как в процентах, так и по общей массе. Кроме того, я не только помогал мистеру Джонсону готовить из синтезированного мной мазь, но и делать повязки пострадавшим, участвовал в осмотрах больных, смотрел на результаты применения мази, и мы вместе думали, как еще изменить ее состав. Тем не менее, Тренировкам, как это было оговорено, я уделил массу времени. Тем более, что я быстро понял, что с наставником мне повезло. Генри зашел намного дальше оговоренного и учил меня не просто обращению с оружием. Нет, он учил меня стилю жизни человека с оружием. Иначе смотреть, иначе стоять, иначе оценивать, иначе реагировать. А стрельба была делом не вторым, а третьим или даже пятым, к примеру. Впрочем, и в стрельбе он был настоящий волшебник. Нью-Йорк, Бронкс, 18 апреля 1896 года, суббота. Генри, я пришел, как мы и договаривались, часов в десять утра. Он потребовал показать ему еще раз жонглирование яблоками. На этот раз я ухитрился продержать все пять яблок в воздухе несколько минут. До его ворчливого хватит, пожалуй. Затем снова засек, сколько я могу удержать на вытянутой руке его утюжок, причем не только в правой, но и в левой руке, а также, если я буду держать его обеими руками». Результатами Генри остался недоволен, но выразил это только гримасой, после чего поднял какой-то баул и двинулся к выходу, но на предложение помочь с переноской баула ответил, «Парень, ты лучше передохни немного, пока мы будем идти. Сегодня у тебя будет трудный день». Идти было недалеко, но сам я дорогу с первого раза запомнить не смог. Какие-то закоулки, задние дворы, какой-то склад, который мы прошли насквозь, в итоге оказались в просторном сарае. Удобное место для тренировок. Стены толстые, деревянные, пуля не имеет шансов ни пробить, ни срикошетить. А грохотание парового молота за стеной практически гарантировало, что звуки стрельбы тоже не привлекут чего бы то ни было внимания. «Для начала тренироваться станешь без куртки и головного убора», — скомандовал Генри. «Тебе нужно двигаться как можно свободнее». И подал пример, снимая свои. Затем мы повозились, расставляя и развешивая по помещению разнообразные мишени. Жестяные банки, мишени с кружочками и ростовые. Мешки с песком и намалеванные на них зоны поражения. Честно сказать, я умаялся даже от одной подготовки. «Я же предупреждал тебя, парень, что сегодня будет трудный день», рассмеялся Генри, глядя, как я вытираю испарину со лба. «Ладно, пока можешь немножко расслабиться и посмотреть». С этими словами он, вопреки всему заявленному им в предыдущий раз, нацепил на себя пояс с кобурой, в ней торчал кольт сорок пятого калибра воплощенный образ крутого ковбоя из вестерна. Для начала, парень, посмотри, чего ты можешь добиться. И началось шоу. Из мемуаров воронцов-американца. Я прожил уже длинную жизнь и видел многих прекрасных стрелков. На их фоне все, чему я сам выучился, так и смотрится невысоким плато рядом с Гималаями. Но могу смело сказать что в пятерку лучших Генри Хамбл определенно входил. Более того, он не только умел стрелять, он еще очень любил это занятие и умел его выигрышно подать. Он показывал стрельбу на скорость, расстреливая в два револьвера дюжину спичечных коробков. Он палил по подброшенным жестянкам и успевал всадить две-три пули, пока она летела. Он показал стрельбу из кармана, стрельбу от бедра, мгновенную стрельбу с выхватыванием револьвера из кобуры. В тот раз он сумел показать мне красоту стрелкового искусства. И этим помог, наверное, не меньше, чем всеми остальными своими наставлениями. Он не говорил этого вслух, но, я думаю, его правилом было «Тот, кто стреляет с удовольствием, стреляет намного лучше». Санкт-Петербург 22 июня 2013 года, суббота, начало четвертого. Алексей потер уставшие глаза. Да, скоро пора бы ложиться спать. За окном уже была как раз самая темная часть «Белых ночей», но оторваться от произведения американца было трудно. И еще Алексей подумал, что, наверное, именно в уроках этого самого Хамбла коренятся причины повального увлечения воронцовых стрельбой. Нью-Йорк, Бронкс, 18 апреля 1896 года, суббота, вечер. После шоу, показанного Генри, работать не тянуло, поэтому я вернулся в свою конуру и упорно тренировался. Прятал пистолет то в правый, то в левый карман, старался достать побыстрее, снова прятал, вертел в руках, так и эдак привыкая к ощущению. Стрелял, как это называли в моем времени, в сухую, то есть без патрона. Потом жонглировал, держал утюжок, пытался, как показал мне Генри при первом знакомстве, носить воду на вытянутой ладони. Нет, носить в моей тесной комнатушке было некуда. Я приседал с ней и вставал, нагибался и многое-многое другое. И тут посреди охватившего меня стрелкового ажиотажа, в дверь тихо постучали. Я сунул так и незаряженные сейфити в карман куртки, в другом уже лежала моя верная бритва. Накинув куртку прямо на рубашку, я открыл дверь. Там стояла невысокая, я бы даже сказал, миниатюрная шатенка лет тридцати. «Чем могу быть полезен, мэм?» — осведомился я. «Простите, это ведь вы тот русский...» «Что делает повязки в аптеке мистера Джонсона?» «Я, мэм. Юрий Воронцов к вашим услугам. Так и хотелось по-гусарски щелкнуть каблуками, но, во-первых, я был в тапочках, а, во-вторых, она вряд ли оценила бы. Не тот слой общества, где великосветские понты ценят». «Мистер Воронцов, не могли бы вы посмотреть моего сына, Тома?» «Не вопрос. Приводите его в понедельник с утра». Приму без очереди, как соседа, и даже дам скидку. Все еще немного дурашливо проговорил я и споткнулся. В ее глазах мелькнуло столько боли. «Простите, простите меня!» — тут же дал я задний ход. «Мы с приятелем чудно провели время, и я не сразу понял, что если вы решились прийти ко мне одна и поздно вечером, дело серьезное и не терпит отлагательств. Только мази у меня дома нет». «Давайте зайдем в аптеку мистера Джонсона, я захвачу все необходимое, и мы отправимся к вашему Тому». Она снова замялась. ну что еще?» — уже немного сердито спросил я. «Мистер Воронцов, если вы не хотите проблем, нам лучше не появляться на улице вместе. Сходите за вашими лекарствами и приходите потом к нам. Мы с Томом живем в этом же подъезде, надо только выйти через черный ход и спуститься в полуподвал. Если свернуть направо, будет дверь в баню и прачечную Фань Вэя, а налево — к нам с Томом. Надо же! Я и не знал, что у нас в подъезде есть жилой полуподвал. Хорошо, буду минут через двадцать. А что случилось с вашим сыном? Том подрался, вернее, его избили, а потом сбросили с обрыва. У него куча ран и ссадин — Некоторые воспалились. «Так, понятно, наш клиент. И понятно, почему его нельзя привести Избитому человеку лучше лежать». «Хорошо», — повторил я, — «ждите, буду минут через двадцать. А пока приготовьте свет поярче и тёплую воду». «А материал для перевязки я лучше сам принесу», — подумал я. «А то мало ли, что вы там в подвале подыщете». «Кстати», — бросил я в спину шатенки, «Если я все же заплутаю, кого мне искать?» «Про меня лучше не говорить ни с кем, мистер Воронцов». Грустно улыбнулась она, но «зовут меня Стелла Эпер». «Мисс Стелла Эпер», — с вызовом повторила она, повернулась и быстро сбежала вниз. «Да, мисс, значит, а сын есть. Понятно, почему в этом времени от нее шарахаются». У таких дамочек была вполне определенная репутация, но сыну-то все равно помочь надо. Я поспешил в аптеку за лекарствами и бинтами. Из мемуаров Воронцова-американца. Меня часто называют типичным селф-мейдменом, тщательно все планирующим и преодолевающим любые трудности. Селф-мейдмен — с английского «человек, сделавший себя сам», человек — добившейся успеха и преуспевания полностью самостоятельно добивающейся поставленных целей вопреки превратностям судьбы. Глупо спорить, поработать пришлось, но все же отмечу, что в моей судьбе делание себя и преодоление обстоятельств было примерно пополам со случайностями, поворачивающими мою судьбу. Знакомство со Стеллой было одной из таких случайностей. Нью-Йорк, Бронкс, 18 апреля 1896 года, суббота, вечер. Я немного задержался, так как решил на всякий случай захватить не только мазь и материал для перевязки, но и йод, а также фонарь со спиртовкой. Тем не менее, через полчаса я вышел на крыльцо с чёрного входа. Справа стоял и любовался звёздами какой-то китайчонок, а я молча повернул налево. Настук в дверь открыли не сразу — Стелла, похоже, пыталась напоить больного. «Так, а лампы я точно взял не зря. Как они тут живут вообще? Здесь же потемки натуральные. Сейчас разожгу лампу и...» Черт, вот это поворот. Мало того, что Стелла обзавелась сыном без мужа, что само по себе осуждается местным обществом, так и сын у нее был мулат. Я присмотрелся... Нет, пожалуй, квартерон всё же. Мулат — ребёнок от союза людей, белой и негроидной расы. Квартерон — от слова «кварта» — четверть. Ребёнок мулата и белой женщины. Или мулатки и белого мужчины. Человек с четвертью негроидной крови. Теперь понятно, почему она меня так настойчиво предупреждала. Ух, в лёгкой досаде стукнул я себя кулаком по лбу. И китайчонок видел это, теперь репутация моя, похоже, в глазах местных погибла. Но, как ни странно, я понял, что меня это не волнует. Один раз мою репутацию в этой стране уже погубили, причем по надуманному поводу. Второй раз я переживу куда легче. Тем более, что, хоть режьте, но не националист я и не расист. Я дитя иного времени. И приспосабливаться я стану только до определенных пределов. Поэтому, Я решительно приступил к обработке раны и ссадин Тома. А Стелла ассистировала мне. Когда мы закончили, Том снова уснул и я стал собираться. «Юрий», — робко сказала Стелла, — «вы там говорили про рассрочку для соседей. Вы простите, но она будет на всю сумму. У меня нет сейчас денег». Я как-то забыл о деньгах и даже немного растерялся. Но ответил так, будто давно обдумывал ответ. «Стелла, размер скидки и срок оплаты мы с вами обсудим позже. В любом случае, завтра повязки стоит сменить, так что я снова приду вечером. И потом еще предстоит менять через день, пока раны не подживут. Так что время договориться у нас будет. Не волнуйтесь об этом, ладно?» Я, улыбнувшись ей на прощание, пошел к себе.